Соус ткемали. Ткемали — это слива. Для соуса лучше использовать зрелые, темно-синие плоды. Их нужно промыть и сварить в небольшом количестве воды. Избавляться от кожицы и косточек не обязательно. Уже отваренную сливу протереть через сито, полученное пюре, развести отваром, в котором она варилась, добавить несколько крупных зубчиков чеснока, пропущенных через давилку и свежий красный стручковый перец или сухую паприку, если любите острый соус. Если нет, можно добавить смесь перцев, посолить и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушка, тархун, кинза. Пюре переложить в кастрюлю и довести до кипения, после этого охладить.